Утром Саша первым делом вышла на улицу и прошла к лесу, к тому месту, что было так хорошо видно из ее окна. Ночь была сухая, даже туман утром не лежал в долине. И она, не испачкав обувь, смогла шагнуть с тропинки в лес. Туда, где ночью прыгал свет фонарика. И сразу увидела ямки под деревьями. Копать ночью под деревом? Вернее, судя по ямкам, выкапывать? Это какой-то сумасшедший подумала девушка и решила обязательно рассказать об этом Анне. Тут зазвонил телефон. Это была Елена, пригласившая девушку зайти в полдень к ней в отделение в Кастельторре, а потом вместе пообедать. Саша сразу же забыла, что собиралась рассказать Анне о ночном происшествии, быстро перекусила и отправилась в город. Бродя по горам и замкам, девушка ни разу еще не прогулялась по самому Кастельторре а теперь как раз подвернулась возможность. Городок, который она представляла серым и холодным, ее удивил. От небольшого темного от времени собора, дома, улочки разбегались в разные стороны и были неожиданно оживленными. Городок был полон маленьких лавочек с грибным, травяным и сырным духом. Магазинчиков-подарков с самыми невероятными штучками, вроде бюстов Наполеона в виде филина, очаровательных Санта-Клаусов и гномов. Старые колонны соседствовали с картинными галереями, а аркады переулочков вдруг приводили к огромному мраморному старому гербу, отвалившемуся от стены, словно рыцарь забыл свой щит, торопясь раствориться выползающим в горы тумане. Замок, вписанный в крепостную стену, оказался солидной и внушительной крепостью. Это была еще одна скала, Рокка, так привычная в эмилии Романье и совсем не встречающаяся в Тоскане. Видимо, близкое соседство с более северным регионом сказывалось на архитектуре замков. Рокка Ариостеска, замок Ариоста, относится к XII веку, а имя свое крепость получила в честь наместника этих земель от семьи Десте в 1522-1525 годах. Поэта Лодовика Ариоста. Ни замок, ни уютный старый центр нельзя было увидеть железной дороги. И даже от станции. Кастель хорошо спрятался среди мостов и туманов. На центральной площади, вне старых стен, откуда она обычно добиралась автобусом наверх, поближе к Сан-Пьетро кипела жизнь. Сновали машины, спешили по своим делам прохожие. Компания неизменных старичков перегородила тротуар возле небольшого бара. Они явно встали здесь надолго, пока все события за утро обсудят. Городок взяли в кольцо две реки. Одна – бурная серкья, смывающая с гор камни. Вторая – более спокойная, но не менее живописная Турритте. А за одним из поворотов стены в арке вдруг открылся персонаж, которого в затерянном в горах и лесах городке никак не ожидаешь. На постаменте уронил тощую шею на камне железный конь, а на спине сгорбился такой же тощий рыцарь. Оказывается, Дон Кихот живет не в Испании, а в лесах Северной Тосканы. Полистав брошюрку в местном турбюро, еще не закрывшемся до следующего лета, Саша узнала, что корни города относятся к восьмому веку. Уже с 13 века он становится крупным торговым центром всей долины. А в 14 веке городом управлял правитель Луки Каструтчу Кастракано, который построил первый мост. В 15 веке жители города отбились от власти Луки и перешли к ферарскому семейству Десте. Наверное, отсюда и архитектурная схожесть с Эмилией-Романьей. Город пытался завоевать урбинский герцог Франческо де Ла Кастельторе успел побывать под властью Флоренции, пока не вошел в состав Наполеоновской Цезальпийской республики. После падения Наполеона город вернулся ко двору Десте, после чего вошел в состав Объединенного Итальянского королевства. А там и Лука подоспела, и Кастельторе снова стал ее провинцией. И совершенно неудивительно, что в соборе, построенном в XVI веке, Саша нашла шедевры искусства. Ведь они есть в любой, даже самой маленькой тосканской деревне. Здесь это работы Верокьё и Герландайё.